Август уехал из Горесветова утром следующего дня. Попрощался с Леонидом, собрал свои малочисленные пожитки и уехал. Не стал даже оборачиваться, чтобы бросить прощальный взгляд на свечную башню. Все, дело сделано, ему пора назад на сторожевой камень. Там у него есть своя собственная башня. Потянулись серые, заполненные самогоном и бездельем дни. Полученных от графини Горесветовой денег вполне хватало на хорошее вино. Но Август, с упрямством, достойным лучшего применения, продолжал медленно убивать себя самогоном. Единственным, что скрашивало его унылое существование, были регулярные письма от Леонида. Парнишка продолжал информировать Августа обо всем, что происходило в горе Светова. Поначалу ничего значительного не происходило. Приют жил размеренной и скучной жизнью. Примерно такой исход Август и предполагал. Графиня горе Светова наигралась со своей новой игрушкой, и потеряла к ней всякий интерес. Оказалось, что не наигралась и не потеряла. Это письмо отличалось от остальных. В этом письме в каждой аккуратно выведенной букве читалась тревога. А вчера ночью, мастер, Агния Витольдовна впервые зажгла светоч. В Помощники себе выбрала Степана Сретина. Вы должны его помнить. Он писал портрет нашей благодетельницы и хотел написать ваш, а вы отказались. Помните, мастер? Август помнил. Юный гений был невысок, сутул и потлат. Взгляд его казался рассеянным, а руки подрагивали. Август никак не мог уразуметь, как с такими глазами и такими руками можно писать столь удивительные картины. А позировать гению он отказался исключительно из-за нежелания часами сидеть недвижимым болванчиком. Не в том он уже в возрасте. Агния Витольдовна назвала это действо посвящением. Степан очень гордился. Он гордился, а я, признаюсь честно, очень ему завидовал. Мне думалось, что первый светоч зажечь должен был именно я, ведь это я спроектировал башню. Мастерберг, простите великодушно мою самоуверенность и желание присвоить себе ваши лавры. Я слишком взволнован, чтобы правильно формулировать свои мысли». Глупый, наивный и честолюбивый мальчишка. Он все больше напоминал Августа самого себя в юности. Только Август, пожалуй, не стал бы извиняться. Они скрылись в башне на вечерней заре, Степан и Агния Витольдовна. А нам было велено ложиться спать. Но как мы могли пропустить самое интересное? Как мы могли пропустить запуск механизма? Уснули лишь самые маленькие, а старшие и ваш покорный слуга бдели поблизости. Мы увидели, мастер. Это было незабываемое зрелище удивительной красоты. Светоч воспылал вскоре после полуночи. Огромная свеча, зажженная в ночи. Господин Серов спроектировал гениальный ламповый механизм. Мы плакали, мастер. Слезы текли у нас из глаз, а мы ничего не могли с этим поделать. Да и зачем стирать слезы восторга? Август задумался. Сам он никогда не рыдал от восторга. Не тот характер, не та душевная организация. Он и от горя-то рыдать начал не так давно, после смерти Евдокии, а до того считал себя бездушным. Я уверен, что свет был виден за несколько верст от Горесветова. Таким ярким сделал его спроектированный механизм. Мы разбрелись по своим комнатам уже на рассвете, но я так и не смог уснуть. Я ждал Степана, потому что мне хотелось узнать подробности этого удивительного посвящения. Но Степан не появился у себя ни утром, ни к обеду. Вечером я отважился спросить у Агнии Витольдовны, куда он подевался. Она улыбнулась мне своей удивительной ласковой улыбкой, Погладила по голове, а потом сказала, что Степан больше не вернется. Что после посвящения он отправился в Дюссельдорф, где будет проходить обучение у лучших учителей живописи. Вот такая щедрая награда, мастер. Наверное, на лице моем Агния Витольдовна разглядела не только радость за друга, но и тень зависти, потому как улыбнулась мне материнской улыбкой и сказала, что непременно наступит та ночь, когда я тоже буду допущен к таинству посвящения. «Уже одна только эта мысль согревает мое сердце. Я люблю Горисветова, но я мечтаю о большем. Я хочу учиться в столице, Мастерберг». Август усмехнулся. Ему были понятны амбиции Леонида. Он их одобрял и был готов поддержать финансово. Надо будет непременно написать об этом парнишке. А куда еще девать скопленный капитал старому затворнику, у которого, считай, никого не осталось?»